Часть третья. Природа зла. Это абсолютное понятие, пантеон идеалов, прекрасные боги и злобные демоны, навсегда сцепившиеся в борьбе за души смертных. Понятие лос – это абсолютное зло. Понятие мелики – абсолютное добро. Они противоположны, как черное и белое, и между ними нет никаких оттенков серого. Таковы добро и зло, абсолютные жесткие понятия. Не может быть никакого оправдания подлинно злому деянию, никаких оттенков серого. Несмотря на то, что добрый поступок часто приносит личную выгоду, само это деяние является собой абсолютную ценность, ибо определяется целью поступка и воплощается в нашей вере в тот самый пантеон. Но всегда ли так считают все смертные расы, разумные существа? Люди и эльфы, дворфы и хафлинги, гоблины и великаны? Подобное многообразие приводит к неразберихе, смешению абсолютных понятий. Логика многих очень проста. Я дроу, дроу злые, следовательно, я злой. Они не правы, Ибо что есть разумное существо, если не олицетворение возможности выбора? И не может быть ни добра, ни зла без цели. Правда, в королевствах есть расы и культуры, особенно гоблины, у которых в целом доминирует зло, и другие, такие как светлые эльфы, которые ближе к концепции добра. Но даже в этих расах, которых многие считают воплощением абсолюта, имеют место цели и действия индивидуумов, которые в конечном счете и оказываются решающими. Я знал гоблина, который не был злобен. Я, например, дроу, который не пошел по жизни дорогами своей расы. И все же немногие дроу и еще меньшее число гоблинов являются исключениями из правил. и поэтому утверждения общего характера остаются в силе. Наиболее любопытной и разнообразной среди всех рас является раса людей. Здесь результаты в наибольшей степени могут отклоняться от абсолюта, поскольку главным у людей является восприятие, а цель зачастую скрыта, засекречена. Ни одна раса не обладая таким опытом в искусстве самооправдания. Никто не сравнится с людьми в умении изобрести благовидные предлоги и уважительные причины и в конце концов заявить о высокой цели. И ни одна другая раса не обладает такой способностью верить в свои собственные утверждения. Сколько было войн между людьми, когда обе воюющие стороны заявляли, что Бог – Добрый Бог на их стороне и в их сердцах. Но добро – это не предмет восприятия. То, что является добром для одной культуры, не может быть злом для другой. Это может быть справедливо для нравов животных и для мелких козней, но не для добродетели. Добродетель абсолютно. Она должна быть таковой. Добродетель – Это торжество жизни и любви, признание других и желание стремиться к добру, к лучшему. Она означает отсутствие гордости и зависти, готовность делиться радостью и наслаждаться достижениями других. И не требует оправдания, потому что есть в каждом сердце. Если некто совершает злой поступок, то как бы он ни пытался скрыть свои истинные намерения, ему не уйти от истины, абсолютной истины, находящейся в его собственном сердце. Внутри каждого из нас есть такое место, где мы не можем укрыться от самих себя, где судьей является добродетель. Признать истинную природу наших деяний означает предстать перед этим судом, для которого не имеет значения само деяние. Добро и зло это цели, а цель не подлежит оправданию. Все мы когда-нибудь попадем в это место, и Кэддер либо Надьюс, создавший храм парящего духа, самое величественное и все же самое скромное из человеческих достижений. И Артемис Снтрери. Возможно, это случится после его смерти, но он отправится туда, поскольку таков удел всех нас в конечном счете, и какие же страдания ему предстоят, когда он осознает истинную суть своей порочной жизни. Я молюсь о том, чтобы он отправился туда скорее, и мое пожелание не имеет ничего общего с местью, ибо месть не стоит молитвы. Пусть Энтрири предстанет перед судом своего сердца, чтобы увидеть истину и прозреть, и тогда он найдет радость даже в наказании, подлинную гармонию, которую никогда не мог познать на прежних путях. Я посещаю это место в своем сердце так часто, как только могу, для того, чтобы избежать ловушек легкого оправдания. Это место полно боли, Но только приходя туда, мы можем подняться к добру. Только там, где не действуют никакие ложные оправдания, мы можем осознать истинность наших намерений и в силу этого познать суть наших деяний. Только там, где судья-добродетель, рождаются герои. Дзирт Доурден Глава 13 Храм парящего духа. Дзирт, Кэтибри, Дюдермонт и Гаркл беспрепятственно покинули Карадун и направились к горам снежных хлопьев. Дроу низко опустил капюшон своего плаща, но всё население городка было так возбуждено появлением шхуны, что никто не обратил особого внимания на покинувшую корабль-группу. Выйдя за городские ворота, четверка поняла, что им предстоит легкая и приятная дорога. Дзирт все время был начеку, но не обнаружил по пути ничего замечательного или волнующего. С учетом того, что им пришлось пережить за последние недели, это было некоторым разнообразием. Они вели непринужденный разговор главным образом с Дзиртом, который рассказывал им об окружающей природе. о том, какая птица щебечет в ветвях и сколько оленей устроили себе лежбище на примятых ветках возле сосновой рощи. Время от времени они вспоминали о слепой предсказательнице. Это ставило бедного Гаркла в трудное положение. Чародей знал, что полный текст предсказания имеется только у него, но не знал, имеет ли он право вмешиваться. Туман судьбы был создан, как пассивное заклинание, как метод, с помощью которого Гаркл мог содействовать наступлению событий, а затем только созерцать, как они разворачиваются. Если бы он вмешался, позволил бы другим взглянуть на его волшебный дневник или применил то, что предсказывали ему записи, он разрушил бы магию. Конечно, Гаркл мог использовать другие заклинания. если судьба, скажем, приводила их к сражению. И, разумеется, он вовсю пользовался своей интуицией, как в той дискуссии на морской фее, когда убедил всех, что им необходимо встретиться с волшебником или жрецом. Но прямое вмешательство с использованием информации, полученной от действия самого заклинания, возможно, повлияло бы на будущее и таким образом разрушило бы предназначение судьбы. Да, и у магии были свои границы. Бедный Гаркл не знал, насколько он мог их раздвинуть. Живя сорок лет в окружении, таких же неистовых, как и он сам Чародеев, Гаркл слишком часто видел, каким серьезным последствиям может привести неосторожное обращение с волшебством. Поэтому он лишь кивал головой и соглашался с любой приемлемой интерпретацией строк стихотворения. которую одна за другой выдвигали его друзья. Чародей избегал любых прямых ответов, хотя его неуверенное пожатие плечами и нечленораздельное бормотание возбуждали всеобщее любопытство. Теперь их путь пролегал в горах, но оставался легким, так как тропа была хорошо утоптанной, по ней явно часто ходили. Когда четверка путников вышла из сумрака ущелья на плоский луг, лежавший у гребня крутого откоса, они поняли почему. Дзир-да-Урден, так же как и кейти видел великолепие Мефрил-Халла. Гаркл-Гарпел посетил много диковинных мест. Дюдермонт плавал вдоль побережья мечей от глубоководья до экзотического калимпорта. Но ни от одного из этих мест Ни у кого из четверых путников так не захватывало дух, как от зрелища, представшего перед ними теперь. Храм парящего духа. Действительно подходящее имя для гигантского собора, состоящего из легких башен и летящих контрфорсов. Огромных витражных окон и системы водосточных желобов, украшенных фантастическими фигурами. Карниз основной части собора – находился более чем в сотне футов от земли, а три его башни вздымались на вдвое большую высоту. Резиденция Беннер была, конечно, гораздо выше, но здесь возникало ощущение чего-то гораздо более торжественного, более благочестивого и праведного. Серый и коричневый камень, из которого был сложен собор, сам по себе не представлял ничего особенного. Но сооружение, выстроенное из этого камня, и само место, обладавшее какой-то особой силой воздействия, внушали благоговение. Друзьям казалось, что основание собора уходит глубоко в землю, а его парящая верхушка касается небес. Прекрасная мелодия, напеваемая сильным и нежным голосом, доносилась из храма и отражалась от камней. Чеверка путников не сразу осознала, что это был голос, человеческий голос, ибо казалось, что эти звуки издает сам парящий дух. То, что они увидели вокруг собора, являло собой не менее эффектное зрелище. Небольшая роща вытянулась вдоль дороги, мощный булыжником, которая вела к массивным парадным дверям, за деревьями выстроившимся в прямую линию. располагалась идеально ухоженная, окаймленная живой изгородью совершенной формы лужайка с цветочными клумбами – красными и розовыми, лиловыми и белыми. Помимо клумб лужайку украшал лиственный кустарник, которому была придана форма различных лесных животных – оленя медведя, огромного кролика и группы белок. Кэйти Бри несколько раз – Изумленно помотала головой, когда увидела садовника. Самого необычного дворфа из всех, что ей когда-либо приходилось видеть. Она ткнула Дзирта в бок, указывая ему на этого коротышку, которого уже заметили и остальные. Садовник оторвался от работы и вприпрыжку направился к ним, широко улыбаясь. «Его борода была зеленой!» Разделенная на две части, зачесанная назад за большие уши, она далее сплеталась с длинными зелеными волосами дворфа в одну большую косу, спускавшуюся ниже пояса. Тонкая светло-зеленая мантия без рукавов едва доходила до колен садовника и оставляла открытыми его невероятно волосатые и мускулистые искривленные ноги с огромными ступнями. обутыми в сандалии с тонкими ремешками, оставлявшими пальцы открытыми. Дворф вышел на дорогу, мощеный булыжником, в футах в тридцати от четверки путников. Здесь он остановился, сунул два пальца в рот, оглянулся через плечо и издал резкий свист. «Что?» донесся мгновением позже ответ. «Второй дворф...» чей внешний вид в большей степени отвечал привычным представлениям друзей, поднялся из тени дерева, стоявшего рядом с дверьми собора. У него были широкие квадратные плечи и желтая борода. Коричневое одеяние с ног до головы облачало его коренастую фигуру. За плечами имелся огромный топор, а на голове – шлем, украшенный оленьями рогами. «Я ж тебе сказал, я тебе помогу!» — проревел Желтобородый. «Но ты обещал дать мне поспать!» Но тут он заметил четырех путников и, немедленно умолкнув, поспешил им навстречу. Зеленобородый подошел к ним первым. Не сказав ни слова, он церемонно раскланился, затем взял руку Кэтибри и поцеловал ее. «Хи-хи-хи!» Пропищал он, залившись румянцем, поворачиваясь от Кейти Бри к Дюдермонту, к Дзирту, к... И опять повернулся к Дзирту, наклонившись и пытаясь разглядеть лицо пришельца. Дроу откинул капюшон и встряхнул своей густой белой гривой. Первые встречи всегда были трудны для него, особенно столь далеко от тех мест, где его знали и признавали. «Иик!» взвизгнул дворф. «Вонючий дроу!» прорычал желтобородый и ринулся вперед, на бегу вытаскивая топоры за спины. Зирта это не удивило, а его друзья были больше смущены, чем поражены. Зеленобородый продолжал подпрыгивать на месте, тыча в сторону дроу пальцем, в то время как желтобородый С поднятым над головой топором несся на Дзирта, как разъярённый бык. Дроу выжидал до самой последней секунды. А затем, используя волшебные ножные браслеты и свои отточенные рефлексы, просто сделал шаг в сторону. Желтобородый пронёсся мимо, споткнулся и врезался в дерево, находившееся прямо за Дзиртом. Зеленобородый свирепо посмотрел на своего приятеля, затем на Дзирта и, казалось, готов был наброситься на Дроу. Потом он вновь оглянулся на желтобородова, подбежал к нему и стал отвешивать тому тяжелые оплеухи. — Вонючий Дроу! — ревел Желтобородый, отпустив рукоятку топора и заслоняясь от непрекращающихся ударов. Наконец, ему удалось одной рукой вытащить топор из дерева. Но когда он вновь принял боевую стойку, то обнаружил, что трое из четырех путников, включая Дроу, стоят и невозмутимо смотрят на него. А у девушки с золотисто-каштановыми волосами в руках оказался лук. «Если бы мы хотели убить тебя, то уложили бы на месте, пока ты возился с топором». сказала она. «Я не хочу причинить вам зла», добавил Дзирт. «Я скиталец». Обращался он главным образом к Зеленобородому, который казался наиболее уравновешенным из этих двоих. «Брожу по лесам так же, как и вы». «Мой брат-друид», сказал Желтобородый, стараясь выглядеть твердым и стойким, но ему не удалось скрыть свое смущение». Зеленобородый с важным видом кивнул в знак согласия. «Дворф-друид?» – спросила Каэтибри. «Я прожила у дворфов большую часть своей жизни и никогда не слышала о том, что среди них есть друиды». Оба дворфа с любопытством уставились на нее. Характерный резкий акцент девушки подтверждал ее слова. «Что это были за дворфы?» спросил Желтобородый. Девушка опустила Тулмарил. «Я Кэти Бри, сказала она. «Приемная дочь Бреннера Боевого Топора, восьмого короля мифрилхалла. Оба дворфа вылупили глаза и раскрыли рты. Они взглянули на Кэти Бри, затем друг на друга, потом снова на девушку и опять друг на друга, так что звучно стукнулись лбами, и вновь уставились на нее. «Хей!» — воскликнул Желтобородый, ткнув толстым пальцем в сторону Дзирта. «Слыхал я тебе. Ты Дзирт Дудден». Дзирт Доурден поправил его дрову, отвешивая поклон. «Точно!» — согласился Желтобородый. «Я слыхала тебе. Меня зовут Айвен. Айвен валу на плечи». А это мой брат, Пайкел. Мой братец, согласился Зеленобородый, обнимая крепкие плечи Айвена. Айван бросил через плечо взгляд на глубокий след, оставшийся в стволе дерева от его топора. Извините мою неучтивость, сказал он. Я никогда раньше не видел Дроу. Вы пришли, чтобы посмотреть на собор? Спросил айван. «Мы пришли, чтобы повидаться с человеком по имени Кэддерли Бонадьюз», – ответил Дюдермонт. «Я капитан Дюдермонт с морской феи, приплывший из глубоководья». «Вы что, плыли по земле?» – недоверчиво спросил Айвен. Дюдермонт, ожидавший такой реакции, пропустил вопрос мимо ушей. «Мы должны поговорить с Кэддерли», – сказал капитан. «У нас чрезвычайно срочное дело!» Пайкел хлопнул в ладоши, затем обхватил ими свою склоненную голову, закрыл глаза и изобразил храп. Кедерли лег вздремнуть, — объяснил Айван. «Малыши его утомляют. Мы поговорим с леди Даникой и раздобудем вам что-нибудь поесть». Он подмигнул к Этибри. «Хотелось бы услышать побольше о Мефрилхалле», — сказал он. «Правда ли, что там заправляет старый король с тех пор, как Бреннер боевой топор собрался и ушел?» Кэти Бри постаралась скрыть свое удивление, даже кивнула, будто ничуть не удивилась вопросу Айвана. Она взглянула на Дзирта, который растерянно пожал плечами. «Бреннер ушел?» Неожиданно им захотелось подольше поговорить с дворфами. Встреча с Кэддерли могла подождать. Интерьер храма парящего духа оказался не менее величественным и внушающим благоговение, чем его вид снаружи. Они вошли в главное помещение собора, центральную капеллу, и хотя там находилось, по крайней мере, несколько десятков человек, это пространство было таким огромным, что каждый из четверых путников почувствовал себя потерянным. Помимо воли, взгляды их устремились ввысь, на грандиозные вздымавшиеся колонны, на выступы с разукрашенными статуями вдоль потоков света, падающих сквозь цветные стекла окон, к покрытым изысканной резьбой сводом потолка, находившимся более чем в сотни футов над ними». Когда Айвену удалось наконец отвлечь пораженных путников от созерцания собора, он провел их через боковую дверь в комнаты более привычных размеров. Но необычайная мощь сооружения и изобилие замечательных украшений продолжали потрясать воображение друзей. Ни арки, ни двери не обходились без резьбы, а одна дверь была так густо покрыта рунной вязью, что Дзирту захотелось провести перед ней многие часы, изучая письмена, хотя он понимал, что никогда не сумеет рассмотреть все детали и расшифровать все послания. Айвен постучал в дверь и, дождавшись приглашения войти, открыл ее. «Представляю вам, леди Данику Бонадьюз!» – важно сказал он, жестом приглашая всех следовать за ним. Первым в комнату вошел капитан Дюдермонт, но внезапно остановился, когда двое детей, мальчик и девочка, пересекли ему дорогу. Увидев незнакомцев, оба остановились. Мальчик с рыжеватыми волосами и необычайными миндалевидными глазами изумленно открыл рот, показывая пальцем на дрову. «Прошу вас простить моих детей». сказала женщина, находившаяся в противоположном конце комнаты. «Не за что!» – заверил ее Дзирт. Он опустился на одно колено и жестом поманил к себе детей. Они посмотрели друг на друга в поисках поддержки, затем осторожно приблизились к дроу. И мальчик отважился протянуть руку и коснуться черной, как смоль кожи Дзирта. Потом он взглянул на свои пальцы, не перешла ли на них краска. «Никакой черноты, мама!» — воскликнул он, глядя на женщину и поднимая вверх свою руку. «Я не испачкался!» «Хи-хи!» — донесся сзади смешок пайкела. «Убери отсюда этих надоедливых детей!» — прошептал Айвен своему брату. Пайкел протиснулся вперед так, чтобы дети смогли его увидеть. Их лица сразу просветлели, а он засунул большие пальцы себе в уши и стал шевелить остальными пальцами. у, -у, -у ой Дружно завопили дети и пустились преследовать дядю Пайка, который быстро выбежал из комнаты. «Вам следовало бы следить за тем, чему мой брат учит их». сказал Айвен Данике. Она засмеялась и поднялась со своего кресла, чтобы приветствовать посетителей. «Так хорошо, что у близнецов есть такой друг, как пайкел сказала леди Даника. «И такой, как Айвен», благосклонно добавила она, и суровый дворф немедленно залился смущенным румянцем. Зирд понял, что перед ним женщина-воин, как только увидел Данику. Она пересекла комнату легко, бесшумно, постоянно сохраняя идеальное равновесие. Женщина была изящно сложена на несколько дюймов ниже Кейтибри с точенными мускулами. Ее глаза выглядели еще более экзотично, чем глаза ее детей. Миндалевидные, темно-карие, очень яркие, полные жизни. Рыжевато-белокурые и густые, как белая грива дроу, волосы весело подпрыгивали на ее плечах, как будто энергия, переполнявшая эту женщину, била через край. Дзирт, переводя взгляд с Даники на Кейти Бри, видел явное внутреннее сходство обеих женщин. «Я представляю вам Дзирта Дуддена», – начал Айвен, сдергивая с головы украшенный оленьими рогами шлем. «Кэйти дочь Бреннера из Мефрилхалла, капитана Дюдермонта с морской феи из Глубоководья и...» Тут желтобородый дворф остановился и с любопытством посмотрел на тощего чародея. «Как ты сказал, тебя зовут?» — спросил он. «Гарпел, Гаркл, э-э-э... Гарпел!» — запинаясь, произнес Гаркл. явно очарованный Даникой. «Из широкой скамьи!» Даника кивнула. «Рада знакомству», сказала она каждому из них по очереди, заканчивая дрову. «Дзирт до Урден», поправил скиталец. Даника улыбнулась. «Они пришли поговорить с Кеддерли», пояснил айван «Пойди и разбуди его», сказала она, все еще держа руку Дзирта. Не будем заставлять ждать столь высоких гостей. «Вы слышали о нас?» – спросила Каэтибри. Даника посмотрела на нее и кивнула. «Ваша слава опережает вас», – сказала она. «Мы слышали о Бреннере-боевом топоре и о битве за возвращением Ифрилхалла». «И о войне с темными эльфами?» – спросил Дзирт. «Немного», – ответила Даника. «Надеюсь, что прежде, чем покинуть нас, вы найдете время, чтобы рассказать эту историю полностью». «А что вы знаете о том, что Бреннер ушел?» – прямо спросила Кэти Бри. «Кэдерли знает об этом больше меня», – ответила Даника. «Я слышала, что Бреннер отрекся от своего возвращенного трона в пользу предка». «Гэндалуга боевого топора», – пояснил Дзирт. «Так говорят», – продолжала Даника. «Но куда отправился Бреннер и две сотни преданных ему дворфов, этого я не знаю». Дзирт и Кейти Бри обменялись взглядами. Они-то знали, куда мог направиться Бреннер. В этот момент вернулся Айвен со старым, но бодрым человеком, одетым в желто-коричневую с белым тунику и соответствующие штаны. На его плечах была шелковая светло-синяя накидка, а на голове широкополая шляпа, синяя с красной лентой. Спереди, в центре ленты, находился кулон из фарфора и золота, изображавший горячую свечу и глаз, в котором все четверо узнали священный символ Денеира, бога литературы и искусства. Мужчина был среднего роста около шести футов и мускулист. несмотря на свой преклонный возраст. Его волосы были серебристого цвета с легким каштановым оттенком. Что-то в его внешности показалось друзьям странно дисгармоничным. В конце концов Дзирт понял, что это были глаза, поразительно серые, сверкающие глаза, глаза молодого человека. «Я Кэдерли», – сказал он тепло с легким поклоном. «Добро пожаловать в храм парящего духа, пристанище Денаира, Огмы и всех добрых богов. Вы познакомились с моей супругой Даникой». Кейти Бри перевела свой взгляд со старого Кедерли на Данику, которая никак не могла быть намного старше Кейти Бри. Ей определенно было меньше тридцати лет. «И с твоими близнецами», – добавил с ухмылкой Айвен, глядя на Кейти Бри, – когда та изучала Данику. Проницательным Дзирту Дюдермонту показалось, что дворф явно наслаждался смущением, возникавшим у гостей при знакомстве с хозяевами. Это заставило друзей подумать о том, что преклонный возраст Кедерли не был чем-то естественным. «Ах да, близнецы!» сказал Кедерли, качая головой и улыбаясь при мысли о своем громогласном потомстве. Мудрый жрец смотрел на выражения лиц четверых гостей, по достоинству оценивая то, как они удерживались от напрашивавшихся вопросов. «Двадцать девять», – заметил он небрежно. – Мне двадцать девять лет. «Тридцать через две недели», – добавил Айвен. «Хотя на вид тебе не дашь ни дня больше ста шести». «Такова была цена строительства собора», — объяснила Даника. И в ее голосе прозвучали легкие нотки печали и гнева. Кедерли отдал храму свою жизненную силу и сделал этот выбор во славу своего бога. Зирт долго не отводил взгляда с молодой женщины, понимая, что Даника тоже была вынуждена принести великую жертву из-за того выбора, который сделал Кеддерли. Дроу ощутил ее затаенный гнев, подавленный любовью к мужу и восхищением, принесенной им жертвой. Кэти Бри также очень чутко поняла ситуацию. Она, утратившая свою любовь, конечно, сострадала Данике и все же знала, что эта женщина Не нуждается в словах сочувствия, ведь выражение сострадания умолит саму жертву, принизит то, чего достиг Эдерли в обмен на свои годы. Две женщины смотрели друг на друга. Карие-миндалевидные глаза Даники встретились с большими синими глазами Кэйтибри. Кэйтибри хотела сказать «По крайней мере, у тебя есть дети от твоего возлюбленного». Хотела объяснить, какая пустота осталась в ней, когда Вульфгар ушел прежде, прежде чем произошло столь многое, подумала Кейти Бри со вздохом. Даника знала эту историю и просто разделив долгий взгляд с Кейти Бри, поняла и оценила то, что было в сердце девушки. Гости и хозяева, теперь их было восемь, так как вскоре вернулся Пайкел. Объяснив, что дети уснули в саду под присмотром нескольких жрецов, провели последующие два часа, рассказывая друг другу о себе. Дзирт и Кедерли оказались родственными душами. Оба они встречались с красным драконом и выжили, чтобы рассказать об этом. Оба преодолели наследие своего прошлого. Они замечательно сблизились, так же, как Даника и Кэти Бри. И хотя братья-дворфы хотели услышать побольше о Мефрил им оказалось трудно включиться в разговор между женщинами и между Дзирдом и Кэдерли. Постепенно они сдались и провели время с Гарклом. Он, бывал Мефрил Халли, принимал участие в войне против темных эльфов и к тому же оказался прекрасным рассказчиком, украшая свои истории изрядной долей фантазии. А вот Дюдермон, странным образом, оказался неудел. Он ощущал, что тоскует по морю и по своему кораблю. Ему хотелось вновь оказаться на палубе шхуны, выходящей из гавани глубоководья, чтобы преследовать пиратов в открытом море. Эти разговоры могли продолжаться весь день, если бы не один из жрецов, который стуком в дверь известил Данику о том, что дети проснулись. Женщина отправилась было с дворфами, но Дзирд остановил ее. Он извлек фигурку пантеры и призвал Гвинвивар. Айвен подпрыгнул, Пайкел взвизгнул, но от радости. Он давно желал встретиться с таким величественным животным. «Близнецы с удовольствием проведут время с Гвинвивар», – пояснил Дроу. Огромная кошка легким шагом вышла из комнаты. Пайкел последовал за ней, ухватившись за ее хвост. Гвинвивар тащила его за собой. Даника хотела было задать напрашивавшийся вопрос о безопасности игр с Пантерой. Но воздержалась, поняв, что если бы Гвинвивар нельзя было доверять, Дзирт ни за что бы не вызвал бы ее. Она улыбнулась и, любезно поклонившись, вышла вместе с Айвоном. Кэти Бри с удовольствием присоединилась бы к ним, но, взглянув на Дзирта, в котором что-то неуловимо изменилось, поняла, что пришла пора поговорить о деле. «Вы явились сюда не просто для того, чтобы рассказать и выслушать истории, как бы прекрасны они ни были», — сказал Кэдер и выпрямился, скрестив руки на груди, готовый услышать самую важную историю. Ее рассказал Дюдермонт. Зирты и Кэти Бри дополнили ее в нескольких местах, а Гаркл постоянно вставлял замечания, которые, по мнению остальных участников разговора, только мешали повествованию. Кэдерли подтвердил, что знает о Каэрвиче и о слепой предсказательнице. «Она говорит загадками, которые не всегда являются тем, чем кажутся». предупредил он. «Мы тоже слышали об этом», согласился Дюдермонт. «Но это загадка, которую мои друзья не могут оставить без внимания». «Если провидица говорила правду, то утраченный друг, мой отец Закнафейн, находится в лапах злобного существа», пояснил Дзирт. «У слуги Лос или у матери одного из правящих домов Мензаберонзана». Гаркл прикусил губу. Он знал, что Дзирт ошибается, но не мог поправить его. Сам-то он читал стихи слепой прорицательницы, слово за словом, несколько десятков раз, полностью запомнив их наизусть. Но если бы Гаркл использовал информацию, которую волшебство предоставило только ему, он мог бы изменить предначертание судьбы. А что это могло означать, Катастрофу или лучший исход чародей мог только гадать. Кейдерли кивнул, не выражая несогласие с выводами Дзирта, но желая знать, какую роль отводили ему его гости. «Я предполагаю, что его держит в плену некое существо», продолжал Дзирт, «и оно не принадлежит ни одному из уровней и обитает в бездне». «Вы хотите, чтобы я использовал свои возможности», – заключил Кэдерли, – «для того, чтобы вызвать эту тварь, с которой вы могли бы заключить сделку или сразиться за душу своего отца». Дзирт кивнул. «Я понимаю, сколь многого прошу», – твердо сказал он. «Ведь это могущественное существо». «Я давно научился не бояться зла», — прервал его Кэддерли. «У нас есть золото», — предложил Дюдермонт. Но Дзирт понимал происходящее лучше капитана. За то короткое время, что он провел с Кэддерли, Дроу познал сердце этого человека и его побуждение. Кэддерли не взял бы ни золота, ни вообще никакой-либо платы. Педроу не удивился, когда Кэддерли ответил просто «Любая душа стоит того, чтобы попытаться ее спасти».